Кэп впервые за время их знакомства посмотрел на Тускорору с легким презрением, однако проследил взглядом за рукой и глазами индейца, устремленными на то, что казалось лишь клочком пустого неба, чуть повыше лиственной равнины. — Вот-вот! Этого-то я и ожидал, когда уходил с побережья на поиски какой-то пресноводной лужи. Снова заворчал Кэп, пожимая плечами, словно человек, окончательно пришедший к какому-то выводу и не желающий тратить слова попусту. — Возможно, это и есть Антарио. Но оно с таким же успехом уместилось бы у меня в кармане. Надеюсь, когда мы до него доберемся, нам можно будет развернуться там, на нашей лодке. Однако разящая стрела... Если где-то рядом есть бледнолицы, не мешало бы нам с ними повидаться. в знак согласия, низко склонил голову, и весь отряд начал спускаться с корней поваленного дерева. Едва спрыгнув на земь, разящая стрела сказал, что отправится к огню и выяснит, кто его зажег а жене и остальным своим спутникам посоветовал вернуться к лодке, которую они оставили на соседней реке, и там его подождать. — у нет, вождь! Это бы еще годилось при промере глубины или на небольшой прогулке по взморью, — возразил старый Кэп, — в неизвестной же местности страшновато отпускать лоцмана так далеко от корабля. — С вашего позволения я пойду с вами. — Чего хочет брат мой? — спросил индеец, степенно, нисколько не обижаясь на столь ясно высказанное недоверие. — Не расставаться с вами, разящая стрела, только и всего. Я пойду с вами и переговорю с незнакомцами. Тускарора не стал возражать но тем наставительнее приказал вернуться к лодке своей покорной и терпеливой жене, только изредка решавшейся вскидывать на него свои большие черные глаза, в которых читались уважение и страх, и любовь, преданная и нежная. Но тут запротестовала Магни. Отважная и решительная в минуты невзгод и испытаний, она все же была женщина, И мысль остаться одной, без защитников, в этой дикой пустыне, всю необъятность, которой она только что измерила глазами, показалась ей такой страшной, что она выразила желание пойти с дядей. — Прогулка будет мне только полезна. Достаточно я насиделась в лодке, — уверяла она, и ее личико, побледневшее было от испуга, как она не крепилась, чтобы скрыть свое волнение, — Снова расцвело румянцем. Среди этих людей, возможно, есть и женщины. Ну что ж, не возражай, пойдем. Это всего в каком-нибудь Кабельтове отсюда. Кабельтов морская мера длины равная 185,2 метра. Мы вернемся еще за добрый час до захода солнца. Обрадованная девушка, чье настоящее имя было... Мейбл Дунхэм присоединилась к мужчинам, тогда как июньская роса, ибо так звали жену разящей стрелы, покорно побрела к реке. Она так привыкла к повиновению и лесному сумраку, что совсем не испытывала страх. Трое остальных, осторожно выбравшись из бурелома, Вышли на опушку и направились в ту сторону, где курился дымок. Разящей стреле достаточно было посмотреть разок-другой, чтобы выбрать нужное направление, тогда как старик Кэп долго и обстоятельно сверялся с карманным компасом, прежде чем углубиться в лесную чащу. Плыть, доверившись собственному носу, может и годиться для индейца Магни, «Но наш брат, опытный моряк, знает цену этой стрелки», — говорил дядюшка, тащась по следам легко ступающего тускарора. «Америку бы вовек не открыли. Поверь мне, если бы Колумб полагал столько на свой нюх. Что, дружище разящая стрела, приходилось тебе видеть такую штуковину?» Индейца обернулся. Мельком взглянул на компас, который Кэп держал перед собой, словно проверяя по нему курс, и ответил с обычной серьезностью. — Глаз бледнолицый, тускорора довольно голова. — А теперь соленая вода! — так индейец величал своего спутника. — Нет язык! Пусть будет один глаз! Он говорит дядюшка, что нам следует помалкивать. Опасается, должно быть, людей, с которыми нам предстоит встретиться. Индеец всегда осторожен, когда идет в дозор. Ты заметила, как он осмотрел затравку у своего ружья. Не мешает и мне проверить пистолет. Спокойно отнесясь к этим приготовлениям, ибо она привыкла к ним за долгое странствование в лесной глуши, Мэйбл шла быстрым, упругим шагом, не уступающим лёгкости походке индейца, следуя по пятам обоих мужчин. Первые полмили странники ограничивались молчанием, но дальнейший их путь потребовал новых мер предосторожности. В лесу, как обычно, под густым навесом ветвей, глаз видел только высокие стволы деревьев. Все живое здесь было устремлено к солнцу, и они шли под лиственным шатром, словно под естественными сводами, опиравшимися на миллионы неотесанных колонн. Но за каждой такой колонной или деревом мог притаиться недобрый человек, охотник, а то и враг, и по мере того, как разящая стрела быстро подвигался туда, где, как подсказывало ему безошибочное чутье, должны были находиться люди, Поступ его становилось все неслышнее, глаза все зорче пронизывали лесной сумрак, и он все осторожнее жался к деревьям. — Гляди, соленая вода! — прошептал он с торжеством, указывая пальцем куда-то вглубь леса. — Огонь бледнолицый! — Клянусь богом, — пробормотал Кеп, индеец прав. — Он они сидят себе за жратвой. Да так спокойно, словно это не лесная трущоба, а каюта трехпалубного корабля. Разящая стрела только отчасти прав, шепнула ему Мейбл. Там два индейца и один белый. Бледно лицей, повторил Разящая стрела и поднял вверх два пальца. Краснокожий и поднял один палец. Отсюда не разберешь. — рассудил Кэп. — Кто из нас прав? Один из них наверняка белый. И какой же он приятный малый! Сразу скажешь, что из порядочных, да и из себя молодец, и какой-нибудь уволень. А другой, видать, краснокожий, и от природы, и от того, что краски на себя не пожалел. Зато уж третий — ни два, ни полтора, ни брик, ни шхуна. Брик — двухмачтовое судно с прямыми парусами, которые обычно стоят поперек судна-шхуна, судно с косыми парусами, которые стоят вдоль судна. — Бледнолицый! — повторил разящая стрела и снова поднял два пальца. — Краснокожий! — и поднял один палец. — Должно быть он прав, дядюшка. Вы же знаете, какие у него верные глаза. — «Но как бы нам выяснить, кто они, друзья или враги? А вдруг это французы?» «А вот я им покричу, и мы увидим», — сказал Кэп. «А ну к Магни, спрячься за дерево!» «Как бы этим негодяям не взбрело на ум дать по нас бортовой залп из всех орудий, не вступая в переговор! Я мигом выясню, под каким флагом они плавают!» Рялюшка приложил ладони рупором к рту, чтобы окликнуть незнакомцев, но разящая стрела внезапным движением помешал его намерениям, выведя из строя его инструмент. Краснокожий магиканин объявил Тускарора. — Хорошо. Бледнолицый Ингис. Ингис англичанин. — Приятная новость, — прошептала Мейбл. Она без удовольствия думала о возможной кровавой схватке в этом глухом лесном закоулке. Пойдемте к ним, дядюшка, и скажем, что у нас самые мирные намерения. — Очень хорошо, — сказал Тускарора. — Краснокожий — спокойно, он знай. Бледнолицый скоро — скоро-скоро и огонь. Пусть иди скво! Сквозь женщина. «Это еще что за притча!» — вскричал Кэп в крайнем изумлении. «Послать малышку Магни лазутчикам, а нам, двум олухам, расположиться здесь и ждать, сложа руки, как она там причалит к берегу? Да чем такое допустить я?» «Это мудрый совет, дядя», — сказала храбрая девушка. «И я ни капли не боюсь. Ни один христианин, увидев женщину одну, не станет в нее стрелять». Я к ним явлюсь как бы вестницей мира. Давайте я пойду вперед, как предлагает разящие стрела, и все будет прекрасно. Вас еще никто не видел, а меня незнакомцы не испугаются. — Очень хорошо, — повторил разящая стрела, которому, видно, нравилось присутствие духа молодой девицы. — Такое поведение не пристало моряку, — возразил Кэп. — А, впрочем, здесь, в лесу, никто, конечно, не узнает. И если ты в самом деле не против, Мейбл, Да что вы, дядюшка, я нисколько не боюсь, тем более, что вы будете рядом и за меня вступитесь. — Ну, так и быть. — Но возьми у меня один из пистолетов. — Нет, лучше я положусь на свою молодость и слабость, — сказала девушка, смеясь. От волнения щеки ее зарделись, как маков цвет. Беззащитность женщины — самый верный ее оплот среди добрых христиан. Я никогда не зналась с оружием, и впредь не хочу ничего о нем знать. Дядя не стал настаивать, и, провожаемая мудрыми наставлениями Тускороры, Мейбл собрала все свое мужество и одна одинешенько пошла к людям, сидевшим у костра. Сердце тревожно колотилось у нее в груди, но она шла твердым шагом, ничем не выдавая своего волнения. В лесу стояла нерушимая тишина, ибо те, к кому Мейбл приближалась, были слишком заняты удовлетворением своего естественного аппетита, или, проще сказать, волчьего голода, чтобы позволить себе отвлечься от столь важного дела чем-нибудь посторонним. Но в сотне шагов от костра Мейбл случайно наступила на сухую хворостинку и едва слышный хруст, раздавшийся под ее легкой стопой, заставил магиканина, за коего признал индейца разящие стрела и его товарища, относительно которого мнения разошлись, с быстротой молнии вскочить на ноги. Оба они оглянулись на свои карабины, прислоненные к дереву. Но при виде девушки ни один из них не протянул руки к оружию. Индеец ограничился тем, что сказал белому несколько слов, после чего воротился к своей трапезе так спокойно, как будто ничего не произошло, тогда как его товарищ отошел от костра и направился навстречу девушке. Когда незнакомец приблизился, Мейбл увидела, что ей предстоит разговор с человеком одного с ней цвета кожи. Но платье его представляло такую причудливую смесь костюмов двух наций, что ее взяло сомнение, и она отложила решение этого вопроса до более близкого знакомства. Это был молодец, средних лет, скорее некрасивый но с таким располагающим, бесхитростным лицом, что Мейбл он показался чуть ли не красавцем. Во всяком случае, страх ее как рукой снял. И все же она остановилась, повинуясь, если не велению своей натуры, то обычаю своего пола, возбранявшему ей слишком явно торопиться навстречу незнакомому мужчине да еще при тех обстоятельствах, в каких она волю случая оказалась. — Не бойтесь ничего, милая девушка, — сказал охотник, ибо, судя по одежде, таково было его занятие. — Вы встретили в этой пустыне честных христиан, готовых радушно принять каждого, кто хочет мира и справедливости. Я человек небезызвестный в этих краях, Смею надеяться, что и до ваших ушей дошло одно из моих многочисленных прозваний. Французы и индейцы по ту сторону великих озер знают меня как длинный карабин, магикани, справедливое и честное племя, вернее, то, что от него осталось. Зовут меня Соколиным глазом. Для солдат и лесников по эту сторону озер я известен как следопыт, Ибо я никогда не собьюсь со следа, зная, что в лесу меня поджидает друг, нуждающийся в помощи, или же Минг. Минги — бранное имя, которым делавары называли Гуронов, североамериканское индейское племя, поддерживавшее французов во время англо-французских войн за американские колонии. Гуроны принадлежали к одной из групп ирокезских племен. В речах незнакомца... Не чувствовалось бахвальства, а лишь законная гордость тем, что каким бы именем его ни звали люди, они не могли сказать о нем ничего дурного. На Мейбл слова его оказали магическое действие. Услышав последнее его прозвище, она радостно всплеснула руками и восторженно повторила «Следопыт!» «Да, так меня зовут, милая девушка». И не всякий лорд столь заслуженно носит свои титулы, как я, мое прозвание, хотя, по чести сказать, я еще больше горжусь своим умением обходиться без всяких следов и троп. Стало быть, вы тот самый друг, которого батюшка обещал послать нам навстречу? Если вы дочь сержанта Дунхема, то даже великий пророк Деловаров не высказал бы истины более очевидной. Делавар Североамериканское индейское племя, поддерживавшее англичан во время англо-французских войн за американские колонии, создали могучий союз племен, в который входили и магикане. Я Мейбл, а там, за купой деревьев, скрывается мой дядюшка Кэп и Тускарора, которого мы зовем Розящая стрела. Мы рассчитывали встретить вас не раньше, чем дойдя до озера. «Я предпочел бы видеть вашим проводником более прямодушного индейца», — сказал следопыт. «Не очень-то я доверяю тускорорам. Это племя слишком удалилось от могил своих предков, чтобы по-прежнему чтить великого духа. К тому же разящая стрела — чистолюбивый вождь, а июньская роса...» «С вами?» «Да, жена его сопровождает». И какое же это милое, кроткое создание, и преданное сердце, чего не скажешь о ее муже, но неважно. важно. Нам подобается смирением принимать предначертания свыше, покуда мы шествуем тропою жизни. Вашим проводником мог оказаться кто-нибудь и похуже Тускароры, хотя в нем слишком много крови мингов, чтобы можно было считать его другом делаваров. Так значит. — Хорошо, что мы встретились, — воскликнула Мейбл. Во всяком случае, очень неплохо. Ведь я обещал сержанту благополучно доставить его дочку в крепость хотя бы и ценой своей жизни. Мы оставили нашу лодку на подступах к водопаду и на всякий случай пошли вам навстречу. И хорошо сделали. Разящая стрела вряд ли справился бы с быстриной. — А вот и дядюшка с коророй. Наши отряды могут теперь соединиться. И действительно, убедившись, что переговоры протекают мирно, кэп, разящая стрела, подошли ближе. Мейбл в нескольких словах сообщила им все, что узнала сама, после чего вся компания присоединилась к путникам, сидевшим у костра.